«Какой же ты ремесленник? Что ты умеешь делать?» «Уксус умею делать!» «Подумаешь, какое ребесло! усмехнулся скептически государь. «Это и я умею делать уксус!» «И вы умеете!» Но ну, так вы тоже будете иметь право жительства!» Прошли идиллические времена, когда рождались подобные анекдоты. Настали такие времена,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 но они бледнеют перед карьерой Ольги Платоновны, состоящей при зеленом таракане. Смеетесь, смеетесь, однако зеленый таракан меня кормит. Собственно, он не зеленый, а коричневый, но цвета пробочного жакея, которого он несет на себе, зеленые, и потому я обязан иметь на правом плече большой зеленый бант цвет моего таракана. Да что вы так смотрите? Просто здесь устроены таракани и бега,